Мистер Киббл кашлянул. Это был не тот резкий, компетентный кашель, который мы слышали из уструберта Бакстера в библиотеке, но слабый, придушенный, как бление пугливого ягненка. «Конни!» — сказал мистер Киббл. «Конни!» При этих звуках глаза леди Констанции заволокла холодная пленка. Какое-то шестое чувство подсказало ей, о чем пойдет речь. — Конни, я получил сегодня письмо от Филлис. Леди Констанция промолчала. Глаза ее блеснули, но тут же вновь оледенили. Интуиция не обманула. До сих пор лишь одна тень омрачила семейную жизнь счастливой пары, Но, к несчастью, тень это была значительных размеров, это такая супертень, и от нее веяло полярным холодом. Причиной была Филлис, падчерица, мистер Киббла. Она создала эту тень самым простым способом. Сбежала от богатого и во всех отношениях желательного жениха, которому ее облагодетельствовала леди Констанция, примерно так же, как фокусник навязывает карту упирающиеся жертве, и вышла замуж за небогатого и во всех отношениях нежелательного субъекта, о котором было известно только, что его фамилия Джексон. Мистер Киббл, свято веровавший, что филис всегда права, готов был философски смириться с случившимся, но гнев его жены умиротворению не поддавался. Настолько, что даже упоминание этого имени при леди Констанции было немалым подвигом, ибо она специально подчеркнула, что больше не желает его слышать. Остро ощущая это ее предубеждение, Мистер Киббл, сообщив про письмо, умолк и начал побрякивать ключами в кармане, чтобы собраться с духом и продолжать. На жену он не смотрел, но знал, как грозно ее лицо. Да, он взял на себя задачу нелегкую и менее всего подходящую для чудного летнего утра. Она пишет...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 Он умолк. Но все равно слово было сказано. Ему стало легче. Он снова побрякал ключами и потерся затылком о каминную полку. Это почему-то всегда почти восстанавливало в нем уверенность в себе. «Нам лучше покончить с этим раз и навсегда, Джон», — сказала леди Констанция. «Как тебе известно, когда мы поженились, я была готова сделать для филис все».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 Но вместо того, чтобы выйти за него, она бежит с этим, с Джаксоном. Голос Леди Констанции завибрировал. О, никто бы не сумел втиснуть больше брезгливости в три коротенькие слога. После этого я твердо решила ничего общего с ней больше не иметь. Я не одолжу им ни пенса, а потому прекратим эту дискуссию. Надеюсь, я женщина справедливая, но должна сказать, что после того, как филис показала себя такой, внезапно распахнувшаяся дверь заставил ее умолкнуть, в комнату прошибаршил лорд Эмсорт весь в сырой земле, облаченный в непристойную старую кутку. Он благодушно прищурился на сестру и зятя, но, видимо, не заметил, что прервал их разговор. — Садоводство, как искусство! — бормотал он. — Кони ты не видела садоводство, как искусство? Вчера вечером я читал его здесь. Садоводство, как искусство — это заглавие книги. Так куда же она могла деваться? Его туманный взор перескакивал с предмета на предмет. «Я хочу показать Маккалистру. Там есть абзац, прямо опровергающий его анархистские взгляды на...» «Возможно, она где-нибудь на полке», — перебила леди Констанция. «На полке», — повторил лорд Эмсорт, явно ошеломленный столь блестящей мыслью. «Ну, конечно, конечно же!» Мистер кибул угрюмо побрякивал ключами. На его румяном лице было мятежное выражение. Мятежный дух овладевал им редко. Он ведь любил жену, любил с собачьей преданностью и привык во всем ей подчиняться. Но сейчас он взбунтовался. Она не права, решил он.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 Эт, уныло вздохнул мистер Киббл. «Нет!» Леди Констанция вышла и курительную окутала суровое мужское молчание. Мистер Киббл задумчиво терся затылком о каминную полку, а лорд Эмсорт рылся в книжных шкафах. Ларенс! Внезапно воскликнул мистер Кибл. Ему в голову пришла мысль. Вернее сказать, его посетило озарение. «А?» — рассеянно отозвался граф. Он нашел вожделенную книгу и сосредоточенно листал ее страницы. «Кларенс, не могли бы вы, Ангус МакАлистер?» Горько констатировал лорд Эмсорт. «Упрямый!» «Тупоголовый сын Вейлиала!» «Автор этой книги прямо утверждает...» «Кларенс, не могли бы вы одолжить мне три тысячи фунтов под надежный зелок и скрыть это от Конни?» Лорд Эмсорт заморгал. «Скрыть что-то от Конни...» Он оторвал взгляд от книги и со снисходительной жалостью посмотрел на строителей воздушных замков. «Дорогой мой, это невозможно!» «Но она не узнает! Я объясню вам, зачем мне нужны эти деньги!» «Деньги!» Взор лорда М. Сорта вновь стал туманным, и он уткнулся в книгу. «Деньги!» Деньги, дорогой мой, деньги, деньги, какие деньги?